Глава 17. Кажется, образ был пьян, и я смотрела из окна, как он пытается выйти из вольги, остановившись под фонарём. Сначала он выставил одну ногу, потом вторую, ухватился руками за дверь, налёк на неё, но дверь стала закрываться, и едва не прищемила образу пальцы. Виктор, опасаясь то ли за целостность пальцев своего нового шефа, то ли за дверь, которую режиссёр мог запросто оторвать, подскочил к нему и стал вытаскивать из машины за ворот без рукавки. Кончилось всё тем, что Брас неожиданно вывалился из машины, и Виктор, не удержавшись на ногах, упал на землю. Это было забавное зрелище. Жаль, что я не успел взять видеокамеру. Спустившись вниз, я открыл калитку и, посторонившись, пропустил Браза во двор. Виктор делал вид, что не замечает меня, опустив режиссёра, который плавающей походкой пошёл к стеклянной двери бара. Он не совсем учтиво спросил: "Эй, когда подъехать, шеф?" Браз, ухватившись за дюралевый косяк, повернулся, долго собирал слова в разбросанном сознании, после чего ответил: пошёл вон. Виктор что-то буркнул и с грохотом захлопнул калитку. Осколок кирпича отвалился от кладки и упал мне под ноги. Я поднял его и, подкидывая на ладони, приблизился к бразу. Позвольте опереться о ваше крепкое плечо, спросил он. Я сегодня очень устал. Усталость имеет свойство накапливаться, И когда переливается через край, хочется послать всех далеко-далеко. Вы хотите выпить? Я поднимал его по лестнице. Браз шёл медленно, часто останавливался и переводил дух. Как я устал, если бы вы знали, как я устал, Барматалон. Бездарность, посредственность, страшные вещи. Это главный инструмент энергетических вампиров. 5 минут, всего 5 минут я смотрю на отвратительную игру и чувствую себя так, словно всю ночь разгружал вагоны. И я становлюсь пустой, как мяч. Мне кажется, что от меня исходит своеобразный звон. Вот ударьте меня в грудь, только не сильно. Ну, ударьте, не бойтесь. Слышите звон? Поддерживая обвиняющего образа под локоть, вёл его по коридору. "Это хорошо, что ты пьян", думал я. "Легче будет вытянуть из тебя правду". Мы подошли к двери его номера. Брасс долго копался в карманах, протянул мне ключи и попросил: "Будьте добры, откройте дверь". "Спасибо. Только не стойте на пороге, словно вы колеблетесь". Я же вижу, что вам очень хочется со мной поговорить. Я сел в кресло и включил телевизор. Присутствие говорящего ящика, словно некоего третьего нейтрального собеседника, смягчало обстановку. Брас поставил на журнальный столик бутылку «Кампари», вынул из холодильника тарелку с порезанными на дольки лимоном и начатую коробку шоколадных конфет. И я не сводил глаз с тарелки. Вы курите, спросил я. Брасс замер, словно не мог вспомнить, курит он или нет. Ах, чёрт, взмахнул он руками. Я не знал, что вы курите, а то по дороге купил бы для вас пачку сигарет. Нет, нет, покачал я головой. Я, собственно, тоже почти не курю. Сейчас, сейчас суетился Брасс, делая массу лишних движений. Я только окуну голову под холодную струю и сразу стану человеком. Вы меня извините, мне очень стыдно сейчас. Он схватил полотенце и ушёл в спальню, где была душевая кабина, по пути сильно врезавшись плечом в косяк. Меня привлёк треск мотора за окном. Я встал с кресла и отдёрнул штору. Только сейчас Виктор отъезжал от гостиницы на своей колымаге. Что он делал те десять минут, пока мы с Бразом поднимались по лестнице и открывали дверь номера? Я опустил взгляд на подоконник. Он был завален книгами, папками и с чёрканными рисунками-листками. «Нужны мускулистые парни», — значилось на обрывке бумаги. «Две-три штуки». Я усмехнулся. Браз измерял актёров массовок в штуках. Режиссёрский сценарий, который Брасс предлагал мне почитать, был хорошо отработан чернильным пером. Живого места не осталось. Брасс выкинул целые кадры, внёс коррективы в объекты и метражи. Жёсткой правки избежал только титульный лист и первая страница, где были обозначены название фильма и действующие лица. Главные герои. Историческая часть. 1. Графиня Лавани. 2. Священник Бальдо. 3. Полковник Крекс. 4. Подкомендант Джованни Марионне. В современной части первой также значилась женская роль Марта Лехтине. Лехтине, мысленно повторил я, откуда здесь Лехтине? Это фамилия персонажа главной героини, которую играет Инга, и мой неуловимый Лембит тоже Лехтиня. Какое странное совпадение. В комнату вошёл Брас. Он растирал полотенцем голову с такой силой, словно хотел трением воспламенить волосы. Читаете? спросил он, увидев у меня в руках сценарий. И как? Нравится? Честно говоря, я успел прочитать только перечень главных и второх ролей, ответил я. И правильно сделали, ответил Брас, подсаживаясь к столику. Он швырнул полотенце на диван, встряхнул головой, и из-под мокрых, висящих как сосульки волос, показались а розовые уши. Более дельмового сценария я ещё не видел. Наливайте, пожалуйста, я сейчас, сейчас я буду в форме. Зачем же вы взялись снимать фильм, если вам не понравился сценарий, спросил я. Брас усмехнулся. Веки его тяжелели, и как забрало на рыцарском шлеме, всё чаще опускались на глаза. Если бы я не взялся за час волка, то сидел бы без работы. У меня просто не было выхода. Увы, В этой альтернативе снимать дерьмо или не снимать ничего, я не показал пример гордости и благородства и согласился. Черновский заказывает музыку. Убедить его, что мы снимаем позор отечественного кинематографа, невозможно. Если бы он свернул съёмки из-за отсутствия средств, я бы только вздохнул с обречением. Это ваш первый фильм. Барас обиженно взглянул на меня. «Ну почему же?» «Я сделал четыре картины, и, по-моему, все они вышли на уровни. Последний фильм достаточно скандальный, может быть, вы видели. Не тревожьтесь о завтрашнем дне». «Конечно, отличный фильм», — искренне признался я, так как действительно смотрел его с Анной в Москве. «Но я не знал, что это ваша работа». Бразу было приятно. Чтобы скрыть своё смущение, он взял рюмку и одним махом выпил кампари. Да, это моя работа. Я рад, что фильм вам понравился. В нём всё выдержано на высочайшем уровне и сценарий, и актёрская игра. А это, он кивнул на подоконник, оргия бездарности. Но Черновский этого не замечает. Он занят поиском и зарабатыванием денег, чтобы любой ценой закончить съёмки. Что ж, кто-то рождён для того, чтобы снимать зеркало, жестокий романс или парад планет, а кто-то рекламу таблеток от запоров. Черновский человек другой породы, у него мозги поставлены не так, как у меня. Налейте ещё по одной. Неужели никто не смог убедить его, что он вкладывает деньги в выгребную яму, спросил я. "Это вы хорошо сказали, в выгребную яму", кивнул Брас. "Вот только кому это надо? Актёрам? Да не счастливо, что снимаются. Мне? Да и я тоже схватился зубами за этот час волка, как волк. Мы все делаем вид, что занимаемся большим и важным делом. что в муках творчества производим на свет талантливый фильм, призванный духовно обогатить наш народ. Он помолчал, уставившись тяжёлым взглядом на бутылку. "А разве что Арабовая искренне верит, что создаёт нечто великое и за свою роль получит как минимум Оскара", добавил Браз и причмокнул губами. "Дура. Вы же говорили, что она талантливая актриса", напомнил я. "Я говорил глянул на меня в раз широко раскрытыми глазами. Впрочем, я в самом деле мог сказать такую чушь. Он снова замолчал, создавая воображаемый мостик между бутылкой и своей рюмкой. Инга — полное ничтожество в кино. Это Черновский дал ей главную роль. Я бы не доверил ей даже участия в массовке на дальнем плане. — Ох, и зачем я вам это говорю? Она ведь кажется вам симпатична. — Да, вы не ошиблись, — ответил я, наполняя рюмки. — Я люблю ее. Брас вдруг крепко схватил меня за руку и посмотрел мне в глаза. — Не надо, — шепотом сказал он. — Она порочна. — Вы хотите сказать, что у нее любовная связь с Черновским? Брас помолчал. Я заметил, что будучи даже сильно пьяным, он контролирует свою речь. Возможно, любовная связь, растягивая звуки, ответил он. В некотором роде это так, в некотором роде. Громче сказал он, подняв палец. Послушайте меня, забудьте о ней и ради бога не пытайтесь встать между ней и Черновским. Я предупреждаю вас, потому что не хочу вам зла. Значит, Черновский забочен сейчас поиском денег, уточнил я. "Да, это так", вздохнул Брас. "И если бы он занимался только этим, а судьбу фильма полностью доверил мне, то о таком продюсере можно было бы только мечтать. А что остаётся мне? Если сценарий его, артисты его, деньги его. О, Инга, это первая роль." Да, первое кивнул брат, и надеюсь последнее. И есть у неё одно хорошее качество. Она очень трудолюбива. Она ставит перед собой цель и идёт к ней напролом, как танк. Она в целях экономии отказалась от каскадёров и собирается все трюки выполнить сама. Ах, к такой завидной энергии добавить бы немного таланта, и ценной бы ей не было. Кстати, «А вы не хотите стать меценатом?» «Нет», — признался я, — «не хочу». «М-м-м, да». Этого следовало ожидать, — угрюмо согласился Брас. «После того, что я вам рассказал о фильме и актерах, нелепо говорить о меценатстве. Я сразу понял, что вы не из тех богатых людей, которые могут кидать деньги в выгребную яму». И единственное, чем я могу помочь вам, так это подыскать мускулистых парней. Две штуки, пожалуй, найду. Правда? Оживил собраз. Я буду вам очень благодарен. И ещё, я хотел бы побывать на съёмках. Нет проблем, охотно согласился собраз. Завтра, кстати, мы приступаем к ночным съёмкам. Удивительное зрелище, уверяю вас. И я встал, подошёл к двери, Брас, глаза которого неудержимо слепались, не стал возражать. Вопрос, ради которого я сюда пришел, уже можно было не задавать. Но все же я спросил, чтобы поставить точку. «А был ли мальчик, принесший письмо?» Брас оторвал подбородок от груди, внимательно посмотрел на меня, слегка склонив голову на бок. «В том-то все и дело, что был», — ответил он. Сначала один, потом другой. Я понимаю, у вас было какое-то веское основание не верить мне. Спокойной ночи, сказал я и вышел из номера.